В предыдущих сериях На этой фабрике смерти даже во снах жизнь спокойной не бывает. А бывшие друзья бросают вызов. После поединка с Дайном Рианон спросила, что тот украл у Вайлот. Серенгейл сказала правду. Он выкрал воспоминания. И этот факт натолкнул Ри на мысль. В Рессене Вайлот столкнулась с тем, что не должна была видеть. Но, к счастью, не догадалась о воинителях. Зато о тварях знал Аарик. Принц признался, что именно по этой причине он здесь и готов помочь революции. Но были и те, от кого помощи теперь ждать не стоило. Последнее время Нолан был под особым контролем майора Вариша. Целителя оградили от посторонних, очередь к нему выстроилась на месяц вперед, а сам Нолан выглядел изможденным. В одной из встреч, Целитель сказал, что на восстановление души уходит слишком много сил, но чью душу он исцеляет? В Академию прилетел Ксейдан, и Вайлот намеревалась провести время с ним, но весь ее отряд забрали на допрос. серия 13 процессы которые проходят за закрытыми дверьми для того чтобы превратить молодых кадетов в полноценных всадников способны вывернуть желудок даже самым стойким тем кто склонен к тошноте не стоит любопытствовать майор афендра руководство для драконьих всадников запрещенное издание «Ключ в ящике моего стола». Да смешного банальная фраза, но тем не менее именно ее мне потихоньку сообщили после того, как мы прошли на тренировочную площадку. Вход в нее оказался так хорошо спрятан в скале под стенами квадранта всадников, что я ни разу его не замечала за все те годы, что жила здесь. До него, на удивление, легко было добраться с учетом его предназначения. Прихожая, лишенная окон, охраняемой пещеры, оказалась не так уж и плоха по меркам пыточных камер. Она могла бы даже сыграть роль небольшого кабинета. Центр помещения занимал большой деревянный стол. По одной его сторону стоял стул с высокой спинкой, по другую — еще два. Нас разоружили еще при задержании, и наше оружие заняло приличную часть столешницы. Но пожалеть о съеденном завтраке меня заставили два следующих помещения. Обе двери были усилены сталью, в обеих – зарешоченные оконца, в настоящий момент прикрыты стальной заслонкой. «Всем вам сообщили секретную информацию, которую вы должны сохранить», – сказал профессор Грейди, проведя нас в правое помещение. Центр куполообразной комнаты занимали поцарапанный деревянный стол с шестью стульями рядом а вдоль каменных стен выстроились пять деревянных кроватей без матрасов. Я отчаянно понадеялась, что закрытая дверь в стене ведет в уборную. В противном случае ситуация в течение этих двух дней будет весьма неловкой. «Присаживайтесь». Грейди пригласил нас за стол. Все подчинились, и деревянные ножки стульев скрежетали по каменному полу, пока мы занимали места, справляясь без помощи рук. Мы с Рианон сели напротив Сойера и Ридока. Пока что мы находимся в учебной обстановке. Помните, что это значит? Профессор Грейди возник за спиной Сойера и моментально развязал ему руки. Это значит, что мы еще не действуем по сценарию и можем задавать вопросы. Правильно. Профессор перешел к Ридоку и повторил свои манипуляции. На самом деле, цель этого упражнения заключается в том, чтобы помочь вам пережить плен. Эти два дня несут исключительно учебную функцию. Он перешел ко мне и с неожиданной мягкостью развязал веревку. Это оценка. Чтобы вы знали, на какие кнопки нажимать в реальной ситуации. Пробурчал Ридок, потирая запястье. Именно. Улыбнулся профессор Грейди. Будет ли это весело? «Ни капельки. Собираемся ли мы проявить к вам снисхождение? И не мечтайте!» Как только мои руки обрели свободу, он перешел к Рианон. «Вице-комендант вариш похоже, заинтересовался вашим отрядом. Вне всяких сомнений из-за того, представительницу какой семьи мы имеем тут в лице кадета Сарингейл. Так что, похоже, к сожалению, в этой ситуации оценивать будут нас всех». Двое всадников внесли подносы с едой и оловянными кружками и оставили их на столе. Голец с головы хватит на нас четверых, а еще они принесли кувшин с чем-то напоминающим клубничный джем. Ешьте, пейте, кивнул профессор Грейди, указывая на подносы. Как только мы запустим сценарий, такой возможности у вас не будет. Он позволил себе улыбнуться. «Есть еще нашивка, которую можно получить, если вам удастся сбежать. Хотя за последние десять лет это ни одному отряду не удалось». «Считайте, она уже наша». «Уверенность». Грейди кивнул Ридаку. «Мне нравится это во второгодках». Он направился было к двери, но обернулся. «Я дам вам знать, когда испытание начнется. До этого каждый из вас должен поведать остальным какой-либо свой секрет». Желательно что-то такое, что еще никому не известно. И да, мы будем выпытывать его из вас вместе с теми секретными фразами, которые вам уже сообщили. Если вспомните механизмы защиты, которым вас должны были обучить, это прекратится, вы и заметить не успеете. Каждый окончивший Академию всадник сидел на вашем месте и прошел через то, что вам предстоит пережить. Верьте в себя. Мы делаем это не с вами, а для вас». И одарив нас последней обнадеживающей улыбкой, профессор вышел, закрыв за собой дверь. Рианон немедленно подскочила к двери и внимательно осмотрела решетки и закрытую заслонку. Сразу скажу вам, что они не звуконепроницаемые, но если мы будем говорить шепотом, нас никто не должен услышать. Она дернула за ручку. И мы здесь заперты. Сойер разложил еду по четырем тарелкам. Здесь все так. Цивилизовано? Заметила я, когда он поставил передо мной мою порцию. Рианон проверила вторую дверь. «Хвала богам, это уборная!» «Любопытно, не лишат ли нас ее на время испытания?» Задумчиво проговорил Ридок, размазывая джем по галете единственным выданным нам ножом. «Проклятие, надеюсь, нет!» Покачал головой Сойер, забирая у него нож. «Как думаете, к нам приведут кого-то еще? Кивнул он на пятую кровать. По статистике, до этого момента в каждом отряде доживает пять второгодок, пояснила я, дотянувшись до одной из кружек. Мы потеряли на один. На несколько секунд воцарилась тишина. Ну, больше мы никого не потеряем. Все мы четверо доживем до выпуска. Она взяла кружку, понюхала и отставила в сторону. Пахнет как яблочный сок. «Ну хорошо. Мы не знаем, сколько времени у нас есть, так что давайте начинать. Выберите любой секрет и поделитесь им с остальными». Нож с Джемом перешел к ней. «Я начну. Когда мы в прошлом году останавливались в Монсеррате, мы с Вайлотт выбрались наружу, чтобы я могла повидать семью». «Вы что?» – вскинул брови Сойер. «А вы рисковые!» Ридак наконец, проглотил застрявший в горле кусок. «Не знал, что ты способна нарушать правила, Вайлет. «О, Вайлет полна секретов, не так ли?» Рианон выразительно посмотрела на меня и передала мне нож. «Неужели?» Я с некоторой агрессией принялась размазывать джем по своей галете. «Ого!» Ридок перевел взгляд с меня на Рианон и обратно. «Вы типа поссорились?» Нет. «Нет!» Хором ответили мы с Ри и переглянулись. Затем наши плечи опустились, и подруга со вздохом отвернулась. Похоже, именно здесь и пролегает черта. То, что нам предстоит пережить, находится прямо между нами. «У нас все хорошо», — решительно кивнула Ри. Почему-то от ее слов мне стало лучше. Не сильно, но хоть чуточку. Я вгрызлась в галету и стала жевать как можно более тщательно, на случай, если то, что они для нас припасли, — Позже вызовет у меня тошноту. Мне нужен был такой секрет, из-за которого никого из них не убьют. «Я не сказал родителям, что остался на второй год», — ровным тоном проговорил Сойер, глядя строго в свою тарелку. «Они даже не задались вопросом, получив от меня первое письмо в этом году. Они предположили, что кадеты квадрантов-садников не могут писать письма первые два года, и я не стал их разубеждать». Не хочу, чтобы они разочаровались во мне. «Ты не разочарование», — мягко сказала я, беря кружку. «Уверена, они рады уже просто тому, что ты жив. Многие из нас не дожили до этого момента». «Согласен», — Ридок кивнул, обхватив ладонями свою кружку. «Я боюсь змей». «Дерьмовый секрет». «Подкинь мне змею, и ты увидишь, насколько». Ну и вы этого не знали, так что, на мой взгляд, это считается. Ридок пожал плечами. «Предполагается, что в Базгиате мы не можем проявлять слабость, разве не так? Так вот, это моя слабость. Я ору от страха, словно грёбаный сопляк, всякий раз, как вижу змею». Все посмотрели на меня. Ну, поехали. Я влюблена в Ксейда Рерсена. Мира. Они. Кажется, я могу произнести эти слова всем, кроме него. «Не хочу разрушать твои иллюзии, но это не секрет», — покачал головой Ридок. «Нет секрет», — уперлась я, крепче стискивая кружку. «Ня!» — и Сойер туда же. «Не секрет». «Давно уже не секрет», — добавила Ри, награждая меня первой настоящей улыбкой за несколько недель. «Тебе придется придумать что-нибудь получше». «Предполагается, что они станут моим центром». Моей основой, моим надежным убежищем. Вот почему сослуживцам запрещено убивать друг друга. Воинители, виверны, кинжалы, заклинания, андарна, бреннон, аретия. У меня слишком много секретов, и ни один не сделает их жизнь безопаснее. Они все лишь пребывают в блаженном неведении. А у меня не может быть тот же секрет, что и у Урианон? Нет! Что то Должно же быть что-то, чем я могу с ними поделиться, и что подготовит их к неизбежному. Наша пехота убивает парамельских гражданских на границе. Что? Сойер наклонился поближе. На побледневшем лице проступили веснушки. Это невозможно. Рианон молча уставилась на меня. Это случилось, когда я была в Семаре. Я посмотрела в глаза каждому из друзей. Это происходит независимо от того, рассказывают нам об этом на инструктажах или нет. Ну как, достаточно подходящий секрет? Все трое кивнули. Я отвела взгляд, но краем глаза заметила, что Рианон все еще изучающе смотрит на меня. «Хорошо», — сказала я и подняла кружку. Остальные повторили мой жест. Поднося кружку к рту, я вдохнула. «Стойте! Не пейте это!» Я отставила кружку подальше с таким видом, словно внутри оказался яд. «Что за...» – нахмурился Ридок, все же опустив свою кружку на стол. «Пахнет, как та вода, которую нам дали перед ориентированием на местности». Ри с Сойером тоже поставили кружки. «Они хотят заблокировать нашу связь с драконами». И притупить наши печати. Кто-нибудь успел выпить? Мы все покачали головами. Хорошо. Не подавайте виду. Притворитесь, что нас заземлили. Ри быстро встала и направилась к двери уборной. Мы последовали за ней, и все по очереди вылили содержимое кружек в сортир. Человек может прожить без воды три дня. Она здесь не будет уже завтра. Как бы нам не хотелось пить, мы выживем. Мы справимся. Теперь я поняла, почему именно галеты. Во рту такое ощущение, будто я ела песок. «Мы справимся», — решительно повторил Сойер, когда мы вернулись к столу и заняли свои места. «Нахрен завтра. Я предлагаю выбраться сегодня вечером. У охраны должны быть ключи. Ты же перенесешь их сюда, верно?» «Сквозь стены еще нет», — покачала она головой. «Скоро смогу, но, увы, не сейчас». «А ты можешь согнуть или расплавить металлические петли?» Этот вопрос Ридек адресовал Сойеру. «Проклятие! Я могу только вытянуть влагу из воздуха и протолкнуть лед в замочную скважину!» Он повернулся ко мне. «Я абсолютно бесполезна в этой ситуации!» Я откинулась на спинку стула. Дверь открылась, и вошел профессор Грейди. «Мы не можем связаться с нашими драконами!» Заявил Ри, вскинув подбородок. «Вы нас обманули!» «Урок номер один», ответил Грейди, подняв палец. «Мы всегда в рамках сценария». Десять минут спустя мы выяснили, что находилось во втором помещении. Не очень-то и много. Ридаку, Рианон и Сойру велели сесть рядком возле каменной стены и заковали в кандалы. По обе стороны от них остались места еще как минимум для шестерых, и висевшие над нами магические огни высвечивали каждое пятно засохшей крови на камнях. «Полагаю, это место для меня?» – спросила я профессора Грейди, разглядывая заляпанный чем-то подозрительным деревянный стул в центре комнаты и оковы, лежавшие возле подлокотников и ножек. Мое сердце колотилось так, словно у него был шанс выскочить из груди и сбежать из этого помещения. Под столом виднелся слив. Но я отказывалась думать, для чего он нужен. «Именно?» Грейди сделал приглашающий жест, и я села, игнорируя все позывы к бегству. Когда он приковал мою правую руку к подлокотнику, я едва не задохнулась от приступа паники. Затем он проделал ту же процедуру с обеими моими ногами. Левая рука осталась в перевязи. «Теперь я вас оставлю». «Вы что?» Ридок дернулся, но кандалы не поддались. «Я прочитаю все отчеты и дам вам совет перед экзаменом. Но мы уже давным-давно поняли, что доверие между кадетами лучше всего вырабатывается, если вопросы задаем не мы». Он посмотрел на каждого из нас по очереди. «Помните, чему вас учили. Они попытаются разделить вас, натравить друг на друга или заставить думать, что разговор – это акт милосердия». Используйте те стратегии, о которых вы читали. Полагайтесь друг на друга. Я буду прямо у входа. Доберетесь до меня, заслужите эту нашивку. Удачи. Профессор улыбнулся так, будто это не он оставлял нас на избиение и ушел. А сейчас подходящее время признаться, что я не читал эту часть. С нервным смешком выдал Ридок, как только мы остались одни. «Нет!» Рианон обожгла его взглядом. «Вайлот, ты как?» «Я единственная сижу на стуле, так что у меня ощущение, будто я вас в чем-то превосхожу». Попытка пошутить не удалась, так как позади меня открылась дверь. В помещение вошли двое всадников, мужчина и женщина, которых я раньше не видела. Мужчина наградил нас улыбкой. «Ну, привет. Вы все...» «Пленники, выбранные для допроса», — проговорил он, прислонившись к стене рядом с Сойром, но оставшись вне его досягаемости. «Это был самый обычный, ничем не примечательный в плане роста, внешности или прически человек. Я могла бы десятки раз пройти мимо него в залах Базгиата или на любом из аванпостов и ни разу не обратить на него внимания. То же самое можно было сказать и о женщине». Вероятно, умение оставаться незапоминающимися входило в список обязательных требований для подобной работы. Женщина покружила вокруг меня, словно стервятник, выискивающий уязвимое место. Я гордо вздернула подбородок, стараясь не показывать страха. «Каждый из вас обладает нужной нам информацией. Выдайте ее нам». И все тут же закончится. Вот так все просто. Моя карта лежит под матрасом. У меня отвисла челюсть. А, приверженец стратегии, немедленно начиная лгать, чтобы они не поняли, когда ты говоришь правду. Улыбнулся мужчина. Хороший выбор. К сожалению, для тебя... «Мой навык схож с навыком лейтенанта Норы и связан с функциями вашего тела. Говоря простым языком, я буду знать, когда ты лжешь. А ты лжешь». Женщина резко выбросила руку и ударила меня по щеке тыльной стороной ладони с такой силой, что моя голова дернулась в сторону. В голове взорвалась боль, я быстро поморгала и провела языком по зубам. Крови нет». Серебристая! Не сейчас. Я заземлила связь, чтобы избавить Тайрна от переживаний. Вайолет! Вскрикнул Ридак, пытаясь вырваться из оков. Все нормально, сказала я им. Всем им. Я проделала то же, что и всегда. Разделила боль и преодолела ее, выдавив из себя улыбку. Видите, я в порядке. Рианон быстро справилась со своей тревогой. Но Сойер даже не попытался скрыть отвращение к нашим тюремщикам. «Ты – самое слабое звено, поэтому мы начали с тебя», – пояснила женщина, и ее тихий голос просто сочился презрением. «Мы прочли досье каждого из вас». Она присела на корточки рядом со стулом и оглядела меня с головы до ног. С особым вниманием она осмотрела волосы, очаг жара на щеке, на который наверняка отпечатались ее пальцы, и, наконец, перевесь. Как такая слабачка, как ты, смогла пережить первый год обучения? Вы трое буквально тащили ее, не так ли? Спросил мужчина, глядя на моих товарищей. Как несправедливо! Возлагать подобное бремя на первогодков. Не говорите им ничего, что можно использовать против вас. Можно подумать, мы чего-то не знаем. Она медленно поднялась. Давай, рассказывай. Да пошла ты. Я приготовилась к неизбежному. И действительно, ее рука снова пошла на сближение с моим лицом. На этот раз я почувствовала кровь но зубы вроде остались на месте. Я выстроила вокруг пылающего очага ментальную стену и представила, что накрыла боль куполом, прямо как себя с щитами. Неплохой род для генеральской дочери. А от кого, ты думаешь, я его унаследовала? На долю секунды маска спала, и женщина искренне улыбнулась. А как насчет этого? Если кто-нибудь раскроет свой секрет, Я не разобью эту прелестную мордашку. Понадобится нечто большее, чтобы сломать нас. С языка сняла. «Не смотрите!» Велела я товарищам и приготовилась. На этот раз женщина ударила меня по другой стороне лица, немного выше, и моя скула взорвалась от боли. По крайней мере, так я это ощутила. Волна боли вызвала у меня тошноту, затем превратилась в тупую пульсацию. Зрение в правом глазу затуманилось, по щеке потекло что-то влажное. «Может, она и не ключ ко всему», — сказала женщина, отойдя от меня и направившись к остальным. «Может, вам всем до смерти надоело прикрывать ее? Она запустила пальцы в волосы Ридока и вскинула ему голову. «А может, она такая сильная только для себя?» Женщина размахнулась. И ударила Рида как кулаком в лицо. Кровь и слюна росили камни рядом с его головой. Ярость взяла вверх над болью, и я рванулась вперед, но не только мои руки и ноги оказались прикованы, ножки стула были прикручены к полу. Женщина перевела взгляд на меня. В твоих силах это остановить. Новый удар. Я закрыла глаза. А когда до меня донесся звук следующего удара и стон, очень пожалела, что не могла закрыть еще и уши. И еще, И снова. Когда я открыла глаза, поправка «один глаз» досталась уже каждому из нас. «Теперь пусть посидят. Через пару часов они размякнут». Женщина согласно кивнула, и они оставили нас, закрыв дверь. Но не заслонку. Что ж, дерьмово вышло. Сплюнул кровь Сойер. Вайл, твой глаз. Он заплыл, а не вывалился. Я дернула здоровым плечом. Если это было вступлением, что же дальше? На его щеке зияла кровоточащая рана. Они попытаются настроить нас друг против друга. Но мы не сломаемся, согласны? Согласны! согласны. Хуже всего не боль и не заплывший глаз. Хуже всего часы ожидания, незнание того, когда плачи вернутся и что вытворят дальше. А затем, чего похуже, просто случится, и у нас появится еще больше синяков и ссадин по всему телу. Я готова была поклясться, что последний удар обеспечил Сойру сотрясение мозга. Сколько же еще нам осталось продержаться? Сколько времени? Спросила я Сейдена, отпустив щиты, лишь настолько, чтобы можно было общаться. «Почти полночь. Ты...» «Не продолжай. Ты знаешь, что тут происходит». «Ты права. Знаю». «Почти полночь. Нам все еще нужно продержаться целую ночь». Тейрен следит за колоколами?» Спросил Сойер, повернувшись лицом к прикованной руке, чтобы стереть с лица кровь. «Не совсем». Открылась дверь, и вошел мужчина с оловянной кружкой в руке. Кто хочет пить? Он опустился рядом с Сойером, загородив от меня его лицо. Смотри, вот вода, прямо здесь. Тебе даже не надо выдавать свой секрет. Достаточно рассказать личную тайну кого-то из них. Он указал на остальных. Это даже не будет считаться. Это просто маленькая деталь, которая... Ничего не значит. Да пошел ты! Какая жалость! Мужчина наклонил голову. Ты просто еще недостаточно хочешь пить. Не волнуйся, еще захочешь. Он перешел к Рианон, затем к Кридаку, затем ко мне. Мы все ответили ему одинаково. Сплоченная группа, не так ли? Меня прошиб холодный пот, когда в помещении вошел вариш и оглядел нас всех с плохо скрываемой радостью. Да, сэр! Вариш потер подбородок. Обычно к этому моменту кто-то да выдает личный секрет. Разве нет? Так точно, сэр! В моей душе, потеснив страх, вспыхнула гордость. Вариш наклонился, щелкнул по зеленой нашивке железного отряда на груди Ридока. «Полагаю, именно так они ее и заработали в прошлом году». Он встал и вздохнул. «Это занимает слишком много времени». «Сэр, мы используем стандартную тактику допроса», — сказала появившаяся на пороге женщина. «Тогда хорошо, что я здесь». Его жизнерадостное настроение насторожило и напугало меня больше кулаков женщины. «Это моя компетенция, допросы». И у меня есть как раз то, что сломает их в рекордное время. Майор шагнул к выходу, выглянул в коридор и поманил кого-то пальцем. Ну же, входите, не стесняйтесь. Глаза Арианон вспыхнули. Ее взгляд заметался между дверным проемом и мной. И страх, который я в нем увидела, буквально ударил меня под дых. Полагаю, вы все знаете командира крыла Аэтоса? Каждые несколько лет появляется отряд, который превосходит все ожидания. Они поднимаются по карьерной лестнице, завоевывают каждую нашивку, побеждают в каждом испытании. А затем они необъяснимым образом колеблются, а потом и падают. Это называют эффектом выгорания. Они горят слишком быстро и слишком ярко, чтобы выдерживать такие темпы. Грустная история на самом-то деле, но смотреть, как члены отряда оборачиваются друг против друга, хоть немного, но занятно. «Майор Афендра. Руководство для драконьих всадников». Запрещенное издание. В поле моего зрения появился Дайн. Оглядел моих друзей, а затем повернулся ко мне и мое сердце разбилось о каменный пол. Когда он заметил мое избитое, опухшее лицо, его глаза округлились. «Вайлот?» «Здесь, Дайн». Я буквально окаменела от страха и все же смогла связаться с Ксейдоном. Этого не может быть. Дайн знал явно не так много, но… сколько? «Уже иду». В голосе Ксейдена было достаточно льда, чтобы понять, в насколько глубокую яму я угодила. «Ты ничего не сможешь сделать». Я усилила щиты, влив в них всю свою ментальную энергию, и даже черпая силу для их укрепления у Тейрна в два ряда, выстраивая стену вокруг моих ментальных архивов. «Я не понимаю», — нахмурился Сойер. «Почему здесь командир нашего крыла?» Он защищает ее, как и положено командиру, по словам Риерсона. С надеждой в голосе сказал Ридок. Ведь так? Не так. Ответила я, не отводя взгляда от рук Дайна. По правилам, все всадники должны быть здоровы перед началом процедуры допроса. Рявкнул Дайн, оторвав от меня взгляд и обращаясь к Варишу. Кадет Саренгейл явно нездорова. Я даже моргнула от удивления. Какой буквойет? В правилах говорится следует, а не должны быть. Гораздо более реалистичен сценарий, в котором пойманный всадник будет ранен. Что я здесь делаю? Проверяете теорию? Улыбнулся Вариш. Но пока мы ждем прибытия нашего гостя, вам следует попрактиковаться на ней. Он указал на меня. Гостя? Мой страх сменился гневом. Нет, не приходи. Вариш хочет проверить, слышишь ли ты меня. Кажется, он проверяет микстуру для заземления связи. Если он заглянет тебе в память, под угрозой окажется все движение. А если ты заявишься сюда, размахивая тенями, он поймет, что я что-то скрываю, и это превратится в настоящий допрос. У тебя нет выбора. Придется поверить, что ты достойно меня подготовил. В теории спасение звучит здорово, но на практике оно погубит нас всех. Violet. Мольба в его голосе едва не сломала мою решимость. Я поставила на место последний кирпич и блокировала Ксейтана. Вы хотите, чтобы я... Дайн вопросительно поднял брови. Да, использовали на ней свою печать. Только для того, чтобы вытянуть секретную фразу, разумеется Моя печать засекречена И кадет Сарингейл уже знает, в чем она заключается Проговорил Вариш таким тоном, будто не видел в этом ничего страшного Не так ли? Вот почему она так злится на вас Она винит вас в том, что случилось с ее друзьями Он шагнул вперед «Просто поразительно. Что можно узнать из простого наблюдения?» Дайн покачал головой. «Я не буду этого делать». «И на ком вы тогда будете практиковаться, чтобы развить свою способность после недавних событий? У нас тут заканчиваются гражданские, которых Нолан мог бы заштопать. А если вы думаете, что она не поделилась вашим маленьким секретом с остальным своим отрядом, то вы слишком хорошего о ней мнения». «Твою ж мать, если Кар мой учитель, то варишь учитель Дайна. Какая же печать у нашего вице-коменданта?» Дайн напрягся. Его взгляд встретился с моим. Я не стала ничего отрицать. Не могла. Я плохая лгунья. А поскольку в комнате находился искатель лжи, или как там называется его способность, мне лучше было держать рот на замке». Вот для чего нужна ваша способность. Вы первая линия обороны, Аэтос. Она могла бы быть паромианской шпионкой или ездаком на грифонах. Вы могли бы спасти все королевство, просто вырвав секреты из ее памяти. Вариш посмотрел на меня, как на подопытное животное. Вы могли бы увидеть, что на самом деле случилось в тот день, когда были убиты двое меченых. Он наклонил голову. «Убиты грифонами, не так ли, кадет Сорингейл? Правда ждет командир крыла Аэтос. И вы единственный можете до нее добраться». Вдох, выдох. Я сфокусировалась на том, чтобы успокоить сердцебиение и выдержать взгляд Дайна. Твою ж мать, он на такое способен? Я не сводила взгляд с Дайна. Как он может быть так знаком и в то же время быть настолько чужим? Он все тот же мальчик, с которым я вместе лазала по деревьям. Тот самый юноша, к которому я прибегала всякий раз, когда что-то шло не так. Но теперь он же виновен в смертях Солейл и Лема. «Вы могли бы узнать, что она в нем нашла?» прошептал вариш, подобравшись вплотную к дайну. «Почему она выбрала его, а не вас? Разве вы не хотите этого знать? Все ответы прямо перед вами. Нужно только узнать, где их найти». Должна признать, ублюдок тошнотворно убедителен. Обещание войны в глазах Дайна заставило мое горло сжаться. И когда он потянулся к моему лицу обеими руками, я максимально выгнула шею, стремясь откинуться назад настолько далеко, насколько позволял стул. «Нет. Нет», — повторил Дайн, опустил руки и, отведя взгляд в сторону, бросил варишу. «Я не буду участвовать в оценочном допросе кадета, ранее получившего травму». Затем он повернулся и вышел из комнаты. Я позволила себе дышать, и воздух с трудом протиснулся в легкие сквозь все еще сдавленное горло. Рианом встретилась со мной взглядом и с видимым облегчением закрыла глаза. «Что ж, это было разочаровывающе и неудачно», — проговорил Вариш, и я впервые увидела у него на лице недоумение. «Долбанный последователь правил». Что ж, полагаю, придется вернуться к привычным методам. Он замахнулся и, прежде чем я успела собраться с силами, ударил меня по вывихнутому плечу. Безумная боль подавила все мои чувства. И меня накрыла тьма. Когда я открыла глаза, то увидела низко склонившегося надо мной Нолана. Я подскочила на деревянной койке, и он отшатнулся. «А вот и она!» — хмыкнул Нолан, усаживаясь на стоящий рядом с кроватью стул. «Который час?» Я огляделась по сторонам и заметила сидевших на соседних койках Рианон, Сойера и Ридека. Судя по их виду, они не сильно пострадали с тех пор, как я отключилась. С тех пор, как варишь, выдал мне сустав. Я осторожно повела плечом, затем посмотрела на Нолана. Я исцелена. Еще побаливают, но и все на этом. И видеть я теперь могу обоими глазами. Нолан кивнул: Уже утро! заметила Ри, морщил лоб от беспокойства. Наверное. Я потянулась к Сейдуну, но связь снова утратила прозрачность. Его не было. «Вице-комендант вызвал меня для твоего исцеления», наклонившись ко мне, тихо сказал Нолан. «Чтобы он мог бить тебя снова и снова, до тех пор, пока ты не сломаешься. Мне приказано оставаться поблизости». До самого конца твоего допроса, который он продлил до завтра. В животе скрутился тугой узел. «А разве это нормально?» – спросил Сойер, поставив локти на колени. «Нет». – ответил Нолан, не сводя с меня взгляд. «Он хочет знать то, что знаешь ты, Вайлот». Он потянулся ко мне и ласково сжал мою руку. «Это... «Стоит твоего молчания?» Я кивнула. «Стоит того, чтобы смотреть, как пытают твоих товарищей по отряду?» Я поморщилась, но снова кивнула. «Кажется, я слишком долго был поглощен другими делами». Он вздохнул и поднялся на ноги. «Проводишь меня до двери?» Я спустила ноги на пол, затем встала и осторожно сделала несколько шагов. Рианон тут же подхватилась меня сопровождать. «Лучше бы тебе найти отсюда выход», — прошептал Нолан, а потом сказал в открытую заслонку. «Я здесь закончил!» Дверь открылась, и Нолан сбежал. «Я запру», — сказал он кому-то в коридоре, и пока закрывалась дверь, Его взгляд через окошко встретился с моим. Слязком опустился засов, но не заслонка. Рианон дернула меня вниз, и мы обе присели. «Я тут подумал о другом моем пациенте». «А что с ним?» «Он снова провел ночь в госпитале. Сын после исцеления проспит час или около того». Не хотите пока пройти со мной? Вдруг пригодятся ваши особые навыки. Возможно, я что-то упускаю. Мы с Рианон обменялись растерянными взглядами. Думаете, сеансы перестают приносить результат? В голосе вариша отчетливо слышны настороженные нотки. Я думаю, что сделал для него все возможное. Но мне не хотелось бы сидеть здесь весь день и тратить время, пока она спит. Хорошо, идем. Все равно остальные на завтраке. Но только быстро. Отлично. Поспешим. Спустя мгновение соседняя дверь открылась и закрылась. Мы с Рианон медленно встали и выглянули в окошко. Кажется, мы остались одни. Согласна. Нам нужно выбираться отсюда. Я уверена, что Вариш действительно может убить Вайолет. Сердце у меня ёкает. О, Дан, она действительно это сказала. Ты серьезно? Сойер выпучил глаза, а вот Ридок молча переводил взгляд с Рианон на меня и обратно. Однажды он уже довёл меня до выгорания. Парни переглянулись и встали. А теперь я задам очевидный вопрос. Проговорил Ридок, подойдя ближе. Что такого знаешь ты, но не знаем мы? Я оглядела всех троих. Если я вам расскажу, а поверьте мне, я думала об этом, вас прикуют к тому стулу. Я не могу этого позволить. А давай ты позволишь нам самим решать, кто на какой риск готов идти? Сойер хрустнул пальцами и покрутил плечами, уже поглядывая на дверь. Меньшая магия не работает. Пробормотал Ридок, протянув руку к замку. «Верное замечание, Сойер, но это...» Я покачала головой. «Дело не во мне». «Прямо сейчас в тебе. Дело в твоем спасении. В остальном разберемся после. Сойер, действуй». «Уже». Мы отошли, и он поднес руки к верхней петле. Его пальцы дрожали, но металл тут же задымился, а затем начал плавиться. По двери потекли раскаленные капли быстрее, пока ты нас тут случайно не заварил. Сам бы что-нибудь поплавил. Буркнул потный Сойер, сидя на корточках и плавя нижнюю петлю. Все. У меня даже ноги подкосились от облегчения. Мы выберемся отсюда. Дверь качнулась, и мы с Рианон бросились к парням, выставив над ними руки. Деревянное полотно стало медленно заваливаться внутрь, и мы поймали ладонями, кажется, самую тяжелую дверь в истории двери строения. Это отдалось вспышкой боли в моем только что залеченном плече. Свалите! Парни поспешно выбрались из-под двери и помогли нам опустить ее на пол. Нам следует подумать об отставке. Хмыкнул Ридак, выходя из комнаты. Из нас бы получились отпадные воры. На драконах. Неудержимые. Мы остановились у стола только за тем, чтобы забрать свое оружие. С каждым клинком, который я вкладывала в ножны, паника уходила, и я чувствовала себя все менее уязвимой. Готовы? Спросила Рианон, крепко сжав в руке меч. Думаю, я не единственная, кто презирает чувство беспомощности. Мы втроем кивнули и направились к выходу. На долю секунды нас окутала надежда. Это замок схожего типа. Меньшая магия на нем не работает. Прошипел Сойер, протянув руки к входной двери. Я не в мои ребра справа ударил жа. Такое же чувство я испытывала всякий раз, когда проходила сквозь защитное заклинание моей двери. Я взглянула на нож с правой стороны. И с удивлением отметила, что подаренный к Сейденам кинжал покраснел, и это от него шли эти горячие волны. Я достала его из ножен, приложила к петле и зачем-то провела пальцем по навершию. Раздался металлический щелчок, и мы все уставились на замок. «Что за хрень?» — Сойер вскинул брови. Понятия не имею. Это невозможно. Кинжалы не открывают двери». Но и ощущение тепла пропало. «Кто-нибудь, прекратите пялиться и попробуйте открыть дверь!» Дотянувшись до ручки, я задержала дыхание и потянула на себя. Дверь приоткрылась. Вот дерьмо. Это совпадение. Должно быть совпадением. Магия так не работает. «Потом дерьмо, а сейчас побег! Идем!» «Точно!» Я убрала клинок в ножны и распахнула дверь. Если мы когда-нибудь решим вторгнуться на вражескую территорию, чего мы никогда не сделаем, я бы выбрал первой целью город Золия. Уничтожьте Академию Клиффсбейн, и вы уничтожите целые поколения летунов на грифонах. Лейтенант Лиран Панчик. Тактика. Личные мемуары. Мы выбежали из пещеры на утренний воздух, и лучи восходящего солнца ударили нам по глазам. Заслонившись руками, мы пошли по высокой траве, которая захватила все пространство от утёсов до кромки леса. Где ты взяла эти кинжалы? Поинтересовалась Рианон, когда мы были уже на полпути к дубам. Ксейден. Я даже не подумала о том, чтобы солгать. Он заказал их для меня. «Надо же, какая неожиданная радость!» Раздался за нашими спинами голос профессора Грейди. Мы обернулись, и я выхватила из ножен два кинжала. Я скорее навещу Малика, чем вернусь в то помещение. Но я еще вернусь на итоговый экзамен. Подумаешь об этом позже? Я в порядке. Спасибо, что спросил. Разумеется, ты в порядке. Я умею выбирать. Профессор Грейди улыбнулся и, поставив кружку на большой камень, поднялся со стула, который расположился в нескольких метрах от двери в скалистом утёсе. Рианон рванулась к нему, замахнулась мечом, словно для удара, и протянула вперед вторую руку. «А теперь мы заберем эту нашивку!» Следующие несколько дней Дайн избегал встречаться со мной взглядом. А я не пыталась с ним заговорить. Да и что я могла сказать? Спасибо за единственный приличный поступок, который сохранил мне жизнь. «Я просто говорю, что плохо тратить каждые выходные на полеты в Семару или посиделки в твоей комнате с Риерсоном. Произнес Ридок, пока мы поднимались по лестнице академического крыла, направляясь на инструктаж. «А ты предлагаешь...» Я бросила на него взгляд и поморщилась. Щека была все еще и сине-черная. Благодаря Нолану на мне не осталось ни следа. Едва ли это справедливо. Пока мы были на допросе, мы пропустили смерть первогодка Тристана на полосе препятствий. Мы пропустили построение, где его имя внесли в список погибших. Это тоже несправедливо. Быть нормальной второгодкой и время от времени выпускать пар ответил Зарида Кассойер, идущий с другой стороны от меня. После допроса товарищи практически не выпускали меня из своего поля зрения. Я в порядке. Такое случается, когда пара драконов выбирает всадников с разных курсов. Через 24 часа я должна уже быть в седле на пути к Сейдену. Именно поэтому так обычно и не делают. Первый отряд потерял одного. Произнесла подошедшая Рианон, когда мы добрались до второго этажа. Они вышли с допроса около часа назад. Завтра в списке погибших добавится имя Сарель. Мое сердце замерло. Испытание допросом забрало уже двоих второгодок: девчонки, которая потрясающе стреляла из лука? Да тихо ответила Рианон, вклиниваясь между нами. Мимо прошел писец в накинутом на голову капюшоне. Я не смогла понять, кто это был. Странно. Обычно писцы появляются в квадранте только на оглашение списка погибших. Ну или когда Маркому нужны дополнительные люди. Она сломалась? Или ее сломали? Я не... Рианон запнулась. Да и мы остановились, когда несколько кадетов из первого крыла отлепились от стен и преградили нам дорогу. Чем вам помочь? Все второгодки. Я опустила руки поближе к кинжалам. Вы же сбежали, верно? Шепотом спросила Каролайн Эштон. Ребята рассказывают о вашей новой нашивке. Она показала на свое плечо, на то место, где мы теперь носили серебряный кружок с черным ключом. Ее значение засекречено. Мы просто хотим знать, как вы это сделали. Прошептала Кэролайн, пока толпа других кадетов, направляясь в зал для инструктажа, оттесняла нас в сторону. Ходят слухи, что им понадобился целый день, чтобы заново подготовить комнату для допросов после вас. Она сказала «комнату», а не «комнаты». Значит, и в самом деле никто об этом не говорит. Мы можем лишь дать вам тот же самый совет, что вы уже слышали. Не ломайтесь. «Держитесь вместе», – добавила я, решительно смотря в глаза Кэролайн. «А вы все разве не должны быть на инструктаже?» – громко спросил подошедший сзади Боди. Одного его взгляда хватило, чтобы все поспешили к двери. Тейрон сообщил мне, что с Гаэль вчера ночью сильно сердилась», – сказала я Боди, когда мы двинулись дальше. «Мне следует о чем то знать?» «Я ничего такого не слышал». Пройдя через широкие двойные двери в зал для инструктажа, мы разделились. Мы с товарищами по отряду начали спускаться по ступенькам, но что-то было не так. Кадеты подбирали валявшиеся на каждом сиденье листовки, и обычный гул сменился громким ропотом, в котором прорезались отдельные восклицания. «Что происходит?» «Пока не понимаю». Мы прошли мимо первых кадетов в нашем ряду, пробираясь к своим местам, и я увидела на наших сиденьях небольшие листки. Я взяла листок со своего места, прочитала заголовок, и мои колени подкосились. Золия сгорела в драконьем пламени, выдыхающее синее пламя дракона и их всадники сожгли третий крупнейший город в провинции Браевик. Хотя защитники города доблестно сражались, двухдневная битва закончилась поражением. Все, кто не успел бежать, погибли». Потери оцениваются в 10 тысяч человек среди погибших генерал Финелла, командующий Грифонием флотом Браевика. Все торговые маршруты в город закрыты для предотвращения дальнейших жертв. Два дня назад. Моя рука задрожала. Повернувшись назад, я осмотрела аудиторию, переводя взгляд с одного третьекурсника на другого, пока не нашла Боди и Имаджан. «О, боги...» Боди и Имаджен испуганно переглянулись, а затем их взгляды встретились с моим. «И что же нам делать?» Боди напряженно покачал головой, показывая, что он и сам не знает. Поскольку самым разумным было привлекать к себе как можно меньше внимания, я повернулась лицом к карте и уселась на свое место. «Это правда?» – спросил Сойер, внимательно изучая обратную сторону листовки. «Выглядит правдиво?» Ридак почесал шею. «Это что, какая-то проверка? Типа, сумеем ли мы отличить официальные новости от пропаганды?» «Я так не думаю». Медленно ответил Рианон, глядя на меня. Но я не сводила взгляда с лекторского места и профессора Деверы, которые только что вручили одну из загиток. «Пожалуйста, будь той, кем я тебя считаю!» Глаза Деверы на секунду округлились, после чего профессор повернулась лицом к карте и задрала голову вверх. «Я была готова жизнь свою поставить на то, что она смотрела туда же, куда и я, на маленький кружок у подножия Эсбенских гор, возле реки Стоунвотер, означавшей золю, наверное, часах в четырех лета от нашей границы». Violet. Рианон повысила голос, словно бы уже не первый раз звала меня по имени. «Что за суматоха нынче утром?» Поинтересовался спускающийся по лестнице Марком. Кто-то передал ему листок. «Что ты думаешь?» Спросила Рина, хмурившись. «Бумага похожа на нашу», — вгляделась я в свой листок. Но лично я ни разу не встречала заграничную. Шрифт такой же, как у всех печатных машин, которые я видела. Печати нет, ни наварской, ни парамиэльской. Проведя пальцем по крупным буквам заголовка, я размазал надпись. Его напечатали меньше 24 часов назад. Чернила еще не высохли. Но это правда? Повторил свой предыдущий вопрос, Сойер. Шансы, что кто-то привез все эти агитки с самой границы, близки к нулю? «Так что, если ты спрашиваешь, напечатали ли их в Парамиеле, Резко вскинув голову, я увидела, как побагровевший Марком что-то сказал сидевший возле прохода Кэролайн Эштон. Она вскочила с места, взбежала по лестнице и скрылась за дверью. «Это напечатали здесь», — прошептала я, холодея от страха. «Если те, кто это сделал, оставили хоть какие-то следы, они уже могут считать себя трупами». «Значит, это неправда?» сыр вопросительно поднял брови, и веснушки на его лбу исчезли в морщинах. «То, что это напечатали для распространения здесь, еще не означает, что это ложь, но и не гарантирует обратного». «Мы бы этого не сделали. Мы бы ни за что не стали уничтожать мирный город». «Внимание!» Крикнул Марком, и его шаги загрохотали по лестнице вниз. Но шум не затих. Если кто-то решил бы распространить новости таким образом, первым делом надо было послать образец в типографию на одобрение песам. Быстро произнесла я, зная, что времени мало. После утверждения образца ушли бы часы на настройку печатного пресса, даже если этим занялись бы несколько песов. Но это не официальный документ. Печати нет. Так что это или фальшивка, созданная специально для нас, или же... Это правда. Несогласованная правда. Именно это я бы сказала, если бы не знала правды. А положа руку на сердце, я не была уверена, что агитка содержит достоверную информацию. «Садники!» – проревела повернувшаяся к нам Девера. «Тихо!» И в зале воцарилась тишина. Марком с безмятежным лицом встал рядом с профессором Деверой. Если бы я не знала его так хорошо, я бы подумала, что он практически наслаждается хаосом. Но я заметила, как он потирает указательный палец большой. Что бы он не сказал дальше, это не входило в его планы изначально. «По всей видимости...» Марком обвел собравшихся открытой ладонью. «Вы все не готовы к сегодняшнему упражнению». Мы собирались продолжить нашу дискуссию о пропаганде, но теперь я вижу, что переоценил вашу способность отреагировать на простую агитку, подобную этой без массовой истерии. Все оскорбление было произнесено бесстрастным и монотонным тоном. Внезапно я снова почувствовала себя подростком, самооценка которого полностью зависела от мнения этого человека о моем интеллекте и самоконтроле. Черт! Ридекс съежился на своем сиденье. «Это было грубо?» «Это же Марком. Ты что, думал, только всадники могут быть жестокими?» «Слова способны выпотрошить не хуже клинка, и он в этом мастер». «Представим, что мы действительно это сделали, и кто-то слил эту информацию». Покосилась на меня Рианон. «Ты знаешь его лучше всех нас. Каким будет его следующий шаг?» Начнем с того, что я не думаю, будто мы нападаем на мирных жителей по ту сторону границы. И это правда. Мы просто ничем ему не помогали. Но если листовки напечатал не Марком, то он будет сеять сомнения, менять тему разговора и отвлекать. На самом деле, прямо сейчас нам нужно обсудить два более насущных вопроса. Холодным лекторским тоном продолжил Марком. Так что передайте эти бумажки влево. Их заберут, чтобы обсудить тогда, когда вы станете более рациональными. По залу прошла ряд. Все спешили выполнить распоряжение. Я не хотела отдавать свою, но это привлекло бы ненужное внимание. Профессор Девера быстрыми точными движениями сложила свой экземпляр в четверо и убрала в карман. Ну правда. Марком покачал головой. «Вы должны были в считанные секунды понять, что это вражеская пропаганда». Сеет сомнения. Вынуждена признать, что он хорош. Стопки агиток достигли края рядов. Сидящие там кадеты начали передавать их вперед. И гора бумаги росла все больше и больше, по мере того, как опускалась вниз». «Когда это за всю историю Наварры мы собирали отряд, состоящий исключительно из синих драконов?» Марком смотрел на нас, как на неразумных детей, словно мы вообще ничего не знали и не понимали. Умно. Как же он умен. Теперь, когда все листовки были собраны, каждый кадет в комнате будет задаваться вопросом о точной формулировке. Каждый кадет, кроме всадников, понимавших значение всего предложения, сосредоточится только на слове «пламя». «Что ж, как я и сказал...» Марком хлопнул в ладоши и вздохнул. «Мы вернемся к сегодняшнему уроку, когда будем готовы. Прямо сейчас приступим к первому вопросу на повестке дня, а потом нас ждет празднование». Смена темы закончена. Пора отвлекать внимание. Я не был уверен, что этот день наступит. Поэтому, надеюсь, вы простите нас за то, что держали в секрете месяцы тяжелой работы полковника Нолана. Мы не хотели разочаровывать вас, если он не смог бы осуществить то, что, возможно, станет величайшим достижением в истории любого восстановителя. Не хотел нас разочаровывать? Я едва удержалась, чтобы не закатить глаза. Марком протянул руку в сторону двери и улыбнулся. Несколько месяцев назад он был погребен под тяжестью горы. Однако Нолан исцелил кость за костью в его теле, чтобы вернуть в ваш квадрант. Погребен? Под тяжестью горы? Быть того не может. Меня словно ударили под дых, и барабанный бой крови, пульсирующий в моих ушах, заглушил поднявшийся в зале гул. Да не в жизнь. Сквозь мою панику прорвался голос Ридока. Терн? Я не смогла заставить себя посмотреть. Тырм! Проверяю. Его резкий и напряженный тон напомнил мне Рессен. Давайте же все вместе поприветствуем вашего собрата-всадника Джека Барлоу! на свет от ночной звезды Здесь любовь со смертью увенчается, сотворяя наш ждиный мир.